Глава вторая. Лика. Кабинет главного впечатлял. Мне страшно было подумать, сколько денег Шереметов бухал в строительство и дизайн, но он явно не мелочился. В таком кабинете можно было жить. Огромный Т-образный стол с рядом кресел, окно в пол, обитый черной кожей диван напротив него и такого же цвета глухая стенка без ручек с едва заметными стыками между фасадами. Просто строго и по-мужски. Впрочем, хватило одного взгляда на местного шерифа, чтобы понять, иначе и быть не могло. Потянутый как атлет, широкоплечий и хмурый, как туча, Дмитрий Владимирович Шеремет смотрелся здесь невероятно органично. Темно-синие глаза в обрамлении черных длинных ресниц, низкие надбровные дуги, колючая щетина и, словно трещина в бронированном фейсе, ямочка на подбородке. Если бы не ледяной взгляд, его даже можно было назвать красавцем из той опасной категории мужчин, которых лучше обходить стороной. «Сева, мне еще долго ждать?» Громыхнул он, когда я и еще парочка крепких мужчин из группы захвата вошли в кабинет. «Босс?» Невысокий, крепко сбитый тип выступил вперед. «Так мы уже?» Он кивком указал в мою сторону. Брови шеремета поползли вверх, а уголки выпуклых скульптурных губ опустились вниз. «И кого вы ко мне притянули?» Взревел он. «Я же четко приказал привести блогершу». «Дмитрий Владимирович, так...» Мой похититель развел руками. «Это она. Анжелика Юрьевна Уварова. Ник «Партизанка». От упоминания моего полного имени во рту словно лимон выдавили. Маман все же перечитала в молодости французской бульварщины. Но поправлять я не стала. Хрен с ними. Пусть Анжелика. Лишь бы отпустили целый и невредимый. Хм. Главный подошел ко мне и своими льдисто синими глазами пробежался по телу от макушки до носков. Будто вскрытие произвел. И ты хочешь сказать, что эта печуга состряпала утреннюю статью? Да, босс. Бред какой-то. И статья бред, и девка не та. Но... Сева поперхнулся воздухом. «Все. Во-первых, я не печуга. Не знаю, откуда во мне взялась смелость. Наверное, адреналин после похищения еще не выветрился. А во-вторых, я получаю информацию только из проверенных источников, потому у вас не получится ничего опровергнуть». «А ты борзая?» Хмырь наклонился ко мне, перестав, наконец, игнорировать, и я почувствовала аромат кофе, мускатного ореха и бадьяна. Мое любимое сочетание. Чистый идиотизм, трястись от страха и кайфовать от запаха. Может, по поводу печуги он не так уж и ошибся? Я профессионал и отвечаю за каждое свое слово. Если в вашем лексиконе это называется «борзость», то да, борзая. Вопреки опасениям, после этой фразы земля под ногами не дрогнула и пулю в лоб мне никто не пустил». Шеремет оперся своей упругой. Это я почему-то рассмотреть успела. Задницы о и задумчиво уставился, будто сквозь меня смотрел. Точь-в-точь -точь взгляд папы, когда я в очередной раз выкидывала какой-нибудь фортель. И он не знал, что со мной делать. Не позволяя хоть на минуту расслабиться, внутренний голос поспешил поправить. «Лика, очнись. Он не твой отец. Ему тридцать шесть, И он тот, чьему бизнесу здорово повредила твоя новая статья. Тебе хоть восемнадцать есть?» Шеремет устало потер глаза. Мне двадцать три, я веду свой блог с шестнадцати. Что ж, тебе в куклы не игралось, бросил он скорее себе поднос, чем мне. Да мы еще и шовинисты? Пронеслось в мозгу, но вслух я сказала: "Ну уж извините, мой язык сегодня точно перешел на сторону врага". От голода и недосыпа инстинкт самосохранения устроил бойкот. Ему даже было плевать, что еще пара реплик в таком духе и меня прикопают прямо здесь. «В вазонах для цветов, по кусочкам. И не будет никакой красивой похоронной одежды или хотя бы вымытых волос». Вместо страха на душе стало грустно. С реакцией на стресс у меня выходила та же лажа, что и с реакцией на опасность. Может, не так уж и плохо, что я почти никуда не хожу и веду затворнический образ жизни. С таким языком не дожила бы и до двадцати. Ладно. Шовинист царским взмахом руки приказал одному своему мертвовороту уйти, а другому подойти к нему. «Наша акула-пера сказала, извините. Значит, слово такое знает. Дадим ей шанс извиниться». Гневно выстрелив в меня глазами, он извлек из кармана брюк пластиковую карточку. «Раз ты у нас профессионал, то, стало быть, за честность», — протянул пластиковый прямоугольник мне. «Держи. Это мой ключ. Он универсальный. Открывает любые двери в автоцентре». «И...» Мой мозг не поспевал за мозгом местного бигбосса. «Зачем он мне?» — на губах Шеремета мелькнула ухмылка. Вот только ничего хорошего она не предвещала. — С сегодняшнего дня живешь здесь. Ходи, наблюдай, засовывай свой любопытный нос в любое место. От неожиданности у меня отвисла челюсть. Сева, больше не глядя в мою сторону, Шеремет обратился к помощнику. — Мне дубликат принеси и позаботься, чтобы этой Акуле нужные шмотки привезли. — Стоп, стоп! Я сорвалась с места. — Ау, я что, в плену? Вы с ума сошли? Центр города. — Ау будет сидеть здесь. — Шеремет выстрелил в меня льдом своего взгляда. «И писать опровержение!» «Да вас посадят! Ни один адвокат не отмажет! Ни девяностые!» «А вот и проверим!» На лице моего не было ни улыбки, ни даже ухмылки. Сплошная уверенность и полный самоконтроль. Только тут до меня дошло, что он серьезно. «Опровержение на правду?» «Было не смешно!» «Понаблюдаешь и сама разберешься!» «А если я откажусь?» Хамло, считающее себя местным богом, задумалась – «Тогда, возможно, моя станция и скинет таки что-нибудь в реку. Например, одну плохо соображающую особу. Давай понять, что разговор закончен, Шеремет сел за стол и открыл ноутбук. Меня перед ним словно уже и не было». «Дима, когда дверь закрылась и помощник Севы увел девчонку, мне на плечи будто пудовые гири опустились. Я узнал ее». Буквально полгода назад ехал домой после очередного тяжелого дня. Спал тогда по три часа в сутки, поэтому к концу вечера уже не отличал сон от реальности. Тогда мне показалось, что я моргнул, а по факту очнулся от сигнала клаксона соседнего автомобиля. Какая-то сумасшедшая перебегала дорогу в неположенном месте. Чем думала, не знаю. Но именно она спасла меня от знакомства с Кветом. Все прожитые годы перед глазами пронестись успели. Четко, ярко, как лицо этой девчонки. И вот теперь она снова появилась в моей жизни, накатав эту чертову статью. Дважды перешла дорогу. Вначале спасла, потом устроила проблемы. Плюс и минус. В математике в итоге был бы плюс. А вот в реальной жизни реальность диктовала другие правила. И если в первом случае я был ей благодарен, то сейчас единственным желанием было заставить признать свою ошибку и все исправить любыми способами. За другими подчищать уже достало. Когда в этой жизни у меня появится, если не сама белая полоса, то хотя бы намек на нее. Когда море, пляж и белый песочек. Или эта песня не про меня, а мне лишь бурлацкая «Эй, ухнем». С зелеными что делать будем? Сева плюхнулся на диван. Они уже три часа маринуются в нашем кафе. Сожрали дневной запас кондитерки и все равно недовольны. Я сжал руками голову. Мало мне было проблем, теперь еще и это. Послать бы их всех к ебене матери и впервые за день нормально поесть. С первым, вторым и компотом. За тарелку щей и стейк душу бы отдал. С желудок от кофе уже жрал сам себя, обещая скорое возвращение гастрита. А у меня все дела, дела и снова дела. Я сейчас сам к ним схожу. Решительно поднялся из кресла. Владимирович, может не надо? Сева, видимо, заметил мое дружелюбное состояние. Да не боись, убивать никого не планирую, произнес я со вздохом. Скажу, что материалы липа и скоро будет опровержение. А оно будет? Что за недоверие к собственному начальству?» Сева почесал рыжую бороду. «Да девка эта, мы ж понимаем, пешка она в чужой игре. Сама в жизни не разберется, а припугнуть потом отыграется». Перед глазами встал образ Печуги: Маленькая, одетая как постреленыш, вздернутый нос с сердечком, русые волосы, собранные в небрежный хвост, и глазищие. Глаза были умными, зелеными, злыми. но с проблеском интеллекта. Давно таких не видел. То ли бабы вокруг меня вились только одного недалекого трахательно-денежного калибра, то ли кто-то слишком много работал и не замечал ничего вокруг. Но в любом случае ей это очков не добавляло. Не, Сева, я сегодня с одной дурой уже имел удовольствие пообщаться. Хочется верить, что не все бабы такие. К тому же в одном она была права, Нынче не девяностые, принуждать никто не станет. А вот если быстро разберется и признает свою ошибку, мы будем в плюсе. Судя по кислому выражению лица, Сева моего оптимизма не разделял. Думаете, есть шанс управиться к презентации? При мысли о презентации новой модели Фиата, к которой мы готовились три месяца, виски прострелила болью. Итальянцы всю печенку выклевали требованиями к этому грёбаному шоу. К Оскару, небось, подготовиться было проще. Банкет, артисты, салюты и прочая лабута так просадили бюджет, что хрен знает, когда эта тачка начнет покрывать расходы. Думаю, что хуже нам точно не будет. МЧС, санстанцию и налоговую в прошлом месяце уже пережили. А вот и с этой писакой справимся. Эх, босс, как бы хотелось в это верить. Сева взъерошил свои короткие волосы. А ты не верь. «Лучше собери о ней всю информацию. Друзья, родственники, хаха...» На слове «хахаль» я осекся. Хоть стреляй, не получилось представить печугу с каким-то мужиком. Она и про 23 года, скорее всего, соврала. Малявка домашняя, острая на язык и дикая, как уличный котенок. Да нет у нее никого. А может, и не было никогда. От того, в какую сторону свернули мои мысли, стало не по себе. Никогда не замечал за собой интереса к зеленым девчонкам. Вероятно, все же стриптиз Нины не прошел бесследно для моего уже месяц спастящегося и Еще немного и начну представлять первую встречную девку без белья и мысленно считать, сколько раз смогу обернуть ее волосы вокруг своего кулака. Как ни посмотри, дело дрянь. Пора. Пора уже кого-то найти для выпуска пара. А еще лучше... тряхнуть стариной и устроить марш-бросок по ночным барам с качественным, возвращающим мозги на место, тройничком в финале.